Глава 21. Несколько дней Эльза копалась в жестком диске ноутбука Беатрис, пытаясь найти скрытый файл, но безуспешно. Издательница говорила о японских блокнотах, в которых писала Беатрис. Возможно ли, что она не успела набрать их содержимое на компьютере? В письменном столе их нет. Где же они тогда? Эльза подумала о собственных рукописях. Где она их прятала, когда писала, если хотела, чтобы никто их не нашёл? Куда только она их не клала, бывало даже, что она и сама не могла их найти. Так случалось, когда она ещё жила с отцом своего ребёнка, несколькими годами раньше. Он был болезненно ревнив и много раз копался в её телефоне, а также в блокнотах, компьютере. Что он искал? доказательство, что она его разлюбила? Что она ему изменяет? Эльза даже начала вести поддельный дневник, чтобы отвлечь его и таким образом успокоить, но ей быстро надоело. Чем больше он подозревал ее в неведомых преступлениях, тем отчаяннее она заполняла дневники все более мрачными размышлениями о нем. В конце концов, словно в подтверждение его подозрений, ей захотелось уйти от него навсегда. Все, что угодно, только бы не жить дальше в постоянном страхе разоблачения, оголение всего того, что случилось с ее матерью 30 лет назад. Однажды он нашел блокнот, в котором она набросала несколько идей. Он нашел его на полках, за книгами. А что, если Беатрис поступила так же? Что, если она прятала рукописи в своей библиотеке без всяких дополнительных хитростей? В конце концов, это было их настоящим пунктом назначения, местом, где они окажутся несколькими годами позже, в напечатанном виде, в обложке престижного издательства. Эльза подвинула книжным полкам один из диванов и переступила через цветные подушки. Она принялась перебирать книги на верхних, самых труднодоступных полках. На самом верху третьего по счёту стеллажа она обнаружила ряд книг Натали Сорот. Несколько романов были расставлены таким образом, что их название образовывало странное стихотворение. «Откройте золотые плоды. Она тут, здесь, между жизнью и смертью. Ты себя не любишь». Натали Сорот была из тех классических писательниц, которых Эльза читала больше всего. Её любимый роман стоял в середине ряда. «Ты себя не любишь». Да, она никогда особо себя не любила. Поэтому этот текст был для неё так важен. Каждая строчка словно была обращена к ней. А если биатрис расставив книги, таким образом попыталась обратиться к Эльзе? «Откройте», — приказывала она, — «здесь». Эльза раздвинула книги с Сорот. «Удача». Два тонких блокнота притулились у задней стенки стеллажа. Эльза схватила их. Чёрные с бежевым японской марки и тоя, они казались потрёпанными, их явно часто брали в руки. На первом блокноте название, за главными буквами, как на картине Твомбли, «Game Over». Было ли это рабочее название, окончательное название? Эльза открыла наобум. «Ценно одно лишь желание». Лишь о нем одном стоит рассказывать. Желание — это сигарета. Это рисунок Матисса. Это синие глаза Генри Фонда и его сжатые губы в фильме «Однажды на Диком Западе». Это фотография Манрея. Это запах, плечи и дыхание любимого человека. Это Дон Жуан Моцарта. Это коктейль Венеции. Это цикл романов о Кладине Калет. Это Хичкок и Шаброль. Остальное неважно. Уже неважно. Когда я была моложе, я хотела всего чего угодно. Как угодно. Чем больше проходит времени, тем вернее я знаю, где мое желание. Тем больше оно принадлежит мне. Никто не сможет его у меня отнять. Я пишу глубокой ночью, закатав рукава, стоит удушливая жара. Чем больше мое желание, моя любовь, тем я сильнее. больше не быть объектом желания, только субъектом. Желание обладать, а не быть обладаемой. Дарить наслаждение, быть большой, широкой, мощной, а не хрупкой и маленькой. Эльза поставила романы обратно на полку, вернула на место диван и забрала блокноты.